Ноздри и язык обжигал спирт. Я полулежал, тяжело дыша на чем-то металлическом, а снаут в своих грязных полотняных брюках возился у шкафчика с лекарствами, переворачивая там что-то. Инструменты и стекло ужасно гремели. Вдруг я увидел снаута около себя. Он, наклонившись, внимательно заглядывал мне в глаза. Где она? Ее нет. Но... но Хэри... Нет больше Хэри. Медленно, четко, произнес он, нагнувшись еще ниже к моему лицу, словно он ударил меня, а теперь хочет посмотреть, что из этого вышло. Она вернется, прошептал я, закрывая глаза. И впервые я больше ничего не боялся не боялся призрачного возвращения, не понимал, как мог его когда-то бояться. «Выпей». Снаут подал мне стакан с теплой жидкостью. Я пригляделся к ней и вдруг выплеснул ему в лицо. Он отступил, протирая глаза. Я подскочил к нему. Он был такой маленький. «Это ты!» «Ты о чем?» «Не говори, сам знаешь о чем». Ты говорил с ней прошлой ночью и велел ей дать мне вчера снотворное, чтобы... Что ты с ней сделал? Говори! Снаут поискал что-то в нагрудном кармане, вынул помятый конверт. Я вырвал его. Конверт был заклеен, не надписан. Я вскрыл его. Выпал сложенный в четверо листок. Крупный... Немного детский, неровный почерк. Я узнал его. Любимый, я его сама попросила. Он добрый. Ужасно, что мне пришлось обмануть тебя. Иначе было нельзя. Ты можешь сделать для меня одно. Слушайся его и береги себя. Ты замечательный. Внизу стояло одно зачеркнутое слово. Я сумел прочитать его. Эри. Она написала, потом заморала. Была еще одна буква. Не то Х, не то К. Не разобрать. Я прочитал раз, другой... Еще раз, я уже протрезвел, не мог ни кричать, ни стонать. «Как?» — прошептал я. «Как?» Потом, Кельвин, держи себя в руках. «Я держусь. Говори, как?» Аннигиляция. Как? Ведь аппарат вырвалось у меня. Аппарат Роша не годился. Сарториус сделал другой. Специальный дестабилизатор. Малый. Радиус действия несколько метров. Что с ней? Она исчезла. Вспышка и воздушная волна. Слабая волна и все. Малый радиус действия, говоришь? Да. На больше не было материалов. Стены вдруг стали падать на меня. Я закрыл глаза. Господи! Она... Она вернется... Ведь вернется. Нет. Почему не вернется? Не вернется, Кельвин. Ты помнишь вздымающуюся пену? После этого они не возвращаются. Никогда... Никогда. Ты убил ее. Тихо сказал я. Да. А ты бы не поступил так. На моем месте. Я вскочил и стал метаться от стены до угла и обратно. Девять шагов. Поворот. Девять шагов. Я остановился перед Снаутом. Послушай, подадим рапорт. Потребуем прямой связи с Советом. Это можно сделать, и не согласятся. Должны. Планета будет исключена из Конвенции Четырех. Все средства допустимы. Используем генератор антиматерии. «Думаешь, есть хоть что-то, что может противостоять антиматерии?» «Нет ничего, ничего! Ничего!» Победоносно кричал я, слепой от слез. «Ты хочешь его уничтожить?» Спросил Снаут. «Зачем?» «Уходи! Оставь меня!» «Не уйду!» «Снаут!» Я смотрел ему в глаза... Он отрицательно покачал головой. Чего ты хочешь? Чего ты от меня добиваешься? Снова подошел к столу. Хорошо, подадим рапорт. Я отвернулся и снова заметался по комнате. Садись. Отставь меня. Есть два вопроса. Первые факты. Второе наши желания. И об этом надо говорить именно сейчас? Да, сейчас. Не хочу, понимаешь? Мне на все наплевать. Последний раз мы послали сообщение перед смертью Гибаряна. Более двух месяцев назад. Мы обязаны подробно доложить о процессе появления... Ты замолчишь? Я схватил его за руку. Бей меня, если хочешь, сказал Снаут. Но я все равно не замолчу. Я выпустил его руку. Делай, что хочешь. Видишь ли, Сарториус попытается скрыть определенные факты. Я почти уверен в этом. А ты не станешь? Нет. Теперь нет. Это не только наше дело. Ты ведь понимаешь, о чем идет речь. Океан проявил способность к разумным действиям способность к органическому синтезу наивысшего порядка, которое нам неизвестна. Океан знает строение, микроструктуру, обмен веществ нашего организма. Хорошо, начал я. Почему ты замолчал? Океан провел на нас серию... серию опытов. Психическая вивисекция основанное на знаниях, похищенных у нас. Он не посчитался с тем, к чему мы стремимся.